Жила, как говорится, была В глубиной избушке На лесной опушке Коза со своими Семерыми козлятами. Узнали сказку? Волк и семеро козлят. Да на новый лад! Сказка. Так вот, жила-была, влобила из пушки, на лесной капушке Коза со своими семенами козлятами. Однажды коза и говорит. Ох, козлятушки, вы ребятушки, Остаетесь вы без матушки. В огород иду за капустою, Может, волк прийти, сердцем чувствую. Надо сидеть, слушать тело. Слышите вы, тише воды ниже травы Вы на семь замков запирайтесь Лишь голос мой откликайтесь Ох, боюсь я за вас, ребятушки Ох, не вышли вы обознатушки Надо сидеть, слышать вы, тише воды ниже травы Слышите, мы вот, тишем воды ниже травы. Не волнуйся, мамочка, будет все в порядке. Знаем мы сказочки, волк ужасно гадкий. Ушла мамаша-коза. Остались семеро козлят одни в доме. Это может быть. Ушни волки. Но ну, точно. Такей дом. Парити поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. -ба. Твой голос на мамин совсем не похож. поила я, поила молоком А теперь мой голос даже не знаком бум -бум, бум -бум, бум -бум, ба -да -ба. Твой голос на маме совсем не похож Ты голосом толстым Пальшиво поешь У порога, видно, буду помирать Не пускайте домой, родную мать Открытайте, не валяйте, дурака! <мир> Я козлика, но хреньшая слегка! Коба-дюба, коба Твой голос на мамин совсем не похож! Ты голосом толстым большиво поёшь! Их, такая операция провалилась! Что делать?